В один из моментов отчаявшийся Бонапарт схватил трехцветное знамя и повел солдат Ожеро в новую атаку на Аркальский мост. Но в критический момент, когда успех еще не был предопределен, неизвестный французский офицер обхватил своего главнокомандующего, восклицая «Генерал, вас убьют, и без вас мы погибнем! Вы не пойдете дальше, вам не место там!» В этой суматохе Бонапарт упал в воду и был спасен своими преданными адъютантами, вытащившими в безопасное место своего мокрого главнокомандующего под угрозой штыков австрийской контратаки. Ему вторит Вильян Слон. Когда знаменосец был убит, Бонапарт подхватил знамя и собственноручно водрузил его на мост. Французские гренадеры, Ринулись было вперед, но, встреченные дружным залпом хорватов, смешались, были опрокинуты ударом штыки и отхлынули назад, причем увлекли с собой главнокомандующего. Неловко своротив в сторону, Бонапарт завяз в болоте, из которого выбрался живым лишь благодаря тому, что гренадеры в четвертый раз бросились в атаку. У известного французского историка Абеля Гюго мы находим следующее подробное описание событий этого дня. Тогда он помчался вместе со штабом к месту боя и встал во главе колонны. «Гренадеры!» – закричал он. «Разве вы не те храбрецы, что отличились при лоде?» Присутствие главнокомандующего вернуло храбрость солдатам и вдохнуло в них энтузиазм. Бонапарт решил воспользоваться этим, спрыгнул с лошади и, схватив знамя, бросился к мосту с криком «Следуйте за своим генералом!». Колонна всколыхнулась, но, встреченная ужасным огнем, снова остановилась. Лан, несмотря на две свои раны, захотел последовать за Бонапартом. Он пал сраженной пулей в третий раз. Генерал виньёль был ранен. Полковник Мюйрон, адъютант главнокомандующего, был убит, прикрывая его своим телом. Все удары достигали цели. В сомкнутой людской массе ядра и пули пробивали огромные бреши. Солдаты после минутного замешательства стали отступать как раз в тот момент, когда последнее усилие могло бы принести победу. Главнокомандующий вскочил на лошадь. Новый залп опрокинул всех, кто его окружал, и кому он был обязан тем, что его самого не убили. Его лошадь, испугавшись, упала в болото и увлекла за собой своего седока. И получилось так, что австрийцы, преследовавшие отступавших французов, оказались на расстоянии 50 шагов. Но генерал-адъютант... Бильяр, заметив, что главнокомандующему угрожает гибель, собрал полсотни гренадер и атаковал с криком «Спасем нашего генерала!». Хорваты были отброшены за их укрепление. Крайне важными представляются мемуары Агюста фредерика Мармона, непосредственного участника Аркальдского сражения, в то время полковника и адъютанта Наполеона Бонапарта. Разберемся сначала с подвигом генерала Ожеро, отмеченным Горацием Верне и некоторыми другими историками. Об этом Мормон пишет следующее. Дивизия Ожеро, остановленная в своем движении, начала отступать. Ожеро, желая подбодрить свои войска, схватил знамя и пробежал несколько шагов по плотине, но за ним никто не последовал. Вот такова история этого знамени, о котором столько говорили, что он якобы перешел с ним через Аркельский мост и опрокинул противника. На самом деле все свелось к простой, безрезультативной демонстрации. Вот так пишется история. Действительно, именно так, к сожалению, пишется история. А ведь по итогам своих же собственных отчетов о сражении Наполеон, понятное дело, ничего об этом писать и не думал. Ожеро получил памятное аркельское знамя, которое после его смерти было передано его вдовой в музей артиллерии, где оно до сих пор хранится в одном из залов. Относительно действий генерала Бонапарта у Мормона мы читаем. Генерал Бонапарт, узнав об этом поражении, прибыл в дивизию со своим штабом для того, чтобы попытаться возобновить попытки Ожеро. Для поднятия боевого духа солдат он сам встал во главе колонны. Он схватил знамя, и на этот раз колонна двинулась за ним. Подойдя к мосту на расстоянии 200 шагов, мы... Может быть, и преодолели бы его, невзирая на убийственный огонь противника. Но тут один пехотный офицер, обхватив руками главнокомандующего, закричал «Мой генерал, вас же убьют!» И тогда мы пропали. Я не пущу вас дальше. Это место не ваше. Как видим, Мормон четко указывает на то, что Бонапарт не дошел до пресловутого моста около двухсот метров. Так что и речи не может быть о том, будто главнокомандующий схватил знамя, бросился на мост и водрузил его там Во всяком случае, эта версия самого Наполеона находится в полном противоречии с версией Мормона, находившегося рядом Далее Мормон пишет Я находился впереди генерала Бонапарта, а справа от меня шел один из моих друзей, тоже адъютант главнокомандующего, прекрасный офицер, недавно прибывший в армию. Его имя было Мюйрон, и это имя впоследствии было дано фрегату, на котором Бонапарт возвращался из Египта. Я обернулся, чтобы посмотреть, идут ли за мной. Увидев Бонапарта в руках офицера, о котором я говорил выше, я подумал, что генерал ранен. В один момент вокруг него образовалась толпа. Когда голова колонны располагается так близко от противника и не движется вперед, она должна отходить. Совершенно необходимо, чтобы она находилась в движении для избежания поражения огнем противника. Здесь же беспорядок был таков, что генерал Бонапарт упал с плотины в заполненный водой канал, в узкий канал, прорытый давным-давно для добычи земли, для строительства плотины. Луи Бонапарт и я бросились к главнокомандующему, попавшему в опасное положение. Адъютант генерала дом артена которого звали Фор Дежье, отдал ему свою лошадь, и главнокомандующий вернулся в Ронко, где смог обсушиться и сменить одежду. Очень любопытное свидетельство. Получается, что Наполеон не только не показал со знаменем в руках примера мужества, повлиявшего на исход сражения, но и создал, пусть невольно, в узком дефиле беспорядок, приведший к дополнительным жертвам. Атака в очередной раз захлебнулась, а насквозь промокшего главнокомандующего увезли в тыл. Мормон делает вывод – Вот еще одна история другого знамени, которая на многих гравюрах изображена в руках Бонапарта, пересекающего Аркальдский мост. Эта атака, простое дерзкое предприятие, также ни к чему не привела. Единственный раз во время итальянской кампании я видел генерала Бонапарта, попавшего в реальную и большую опасность для своей жизни».